Число ставок все возрастало Зрителей набралось человек триста Каждый из них заплатил по пяти долларов За то, чтобы иметь возможность присутствовать на поединке Сквозь прутья, клеток Все они с любопытством глядели на четвероногих гладиаторов Собака Харкера родилась на севере И воспитывалась как ездовая собака Ставили главным образом надолго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 Зато у д о л г о вес, с сомнением проговорил его собеседник. — Смотри, какие челюсти здоровые, и плечи тоже, а неуклюжие-то. — Горло мягкое, брюхо большое, — прервал его золотоискатель. — Поверь моему слову, приятель, не ставь ты на этого Дога. У клеток толпился народ.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 Потом взглянул на полные ожидания возбужденные лица людей. Сперва Казан несколько мгновений настороженно стоял против Дога, и вдруг мускулы его распустились.